Глава 50. Пикантная ситуация. «Я вверяю себя в руки высококвалифицированного специалиста», — торжественно объявил мужчина, с героическим видом вскинув подбородок. «Карина, вы не первая номерянка, которую я встретил за свою жизнь. Я знаю, как далеко у вас шагнул прогресс». Вы уже летаете в облаках и поднимаетесь к звездам, а мы все думаем, что если луна закрыта облаками, то боги гневаются на нас. С облаками заблуждение, не поспоришь. Мой мозг ухватился почему-то за последние высказывания, игнорируя тот факт, что Ланцель был знаком и с другими иномирцами. А ведь, возможно, кто-то смог вернуться в свой мир, Да и узнать их опыт пребывания тут было бы неплохо. Но все меркло перед его худощавой, длинноногой фигурой со спущенными до колен штанами. «Всё плохо?» — поинтересовался мужчина, не глядя на меня. «Ну, протянула я, оставаясь на месте. Плевать на клятву Гиппократа». Но осматривать гениталии, судя по всему, очень любвеобильного гувернера без средств защиты, я не собиралась. Я бы хотела не просто выжить в этом мире, а жить. Говорите, как есть, Карина, я хочу все знать. Я взглянула на ширму, за которой скрывался герцог, буквально чувствуя волны злости, исходящие из -за нее. «А могу я вам задать личный вопрос?» Ланцель немного помолчал и неохотно ответил. «Если это поможет мне, то, пожалуйста. Имеете ли вы половые связи, прибыв в замок его светлости?» «В частности, меня интересует служанка. Я решила внести точность в свой вопрос, не желая выслушивать лишнюю информацию». «А какое это имеет отношение к происходящему?» «Самое прямое. Одна из служанок его светлости больна сифилизом». «О боги!» — воскликнул учитель. «Я покосилась на ширму, мне показалось, что она пришла в движение, а еще из-за нее послышалось порыкивание». «Так вы...» — я не осмелилась продолжить, чувствуя, как от волнения потеют ладошки — «Нет, нет», — заверил он меня. «Кем бы я действительно заинтересовался, это были бы только вы». М -м -м. «А теперь я слышала рык отчётливо, и не только я». Мужчина встревоженно осмотрелся. «Карина, вы слышали?» — поинтересовался он. «Завывает ветер», — ответила я. «Оденьтесь, пожалуйста». «К сожалению или к счастью, я не умею со стопроцентной уверенностью ставить диагноз только по визуальной составляющей. Если бы в распоряжении была лаборатория... А, простите, вот эта сыпь, она отчешется?» «Вы не представляете, как, дрожайшая Карина. Я сдерживаю себя из последних сил. Вы одевайтесь, одевайтесь!» Рявкнула я, не выдержав. Ну, сколько можно демонстрировать свои прелести? Я уже начала сомневаться в том, что Лансель пришел ко мне в спальню, вспомнив, что я медик. И эти же мысли, кажется, посетили и герцога. Ну, что же мне делать? Плаксиво поинтересовался гувернер. Не могу вам сказать вот прямо сейчас. Я держалась на расстоянии, смотря в угол комнаты. «Пока советую личную гигиену. Не брезгуйте мылом два раза в день. После каждого посещения уборной мойте руки». «Как это мне поможет?» — поинтересовался он. «Это поможет не распространиться заболеванию, если оно заразно. А, возможно, вас покусали клопы, блохи. Я пыталась придумать логическое объяснение». Или вы поменяли исподнее, и у вас аллергическая реакция на ткань. Это своего рода непереносимость чего-либо. Бывает пищевая аллергия, бытовая, пыльцевая. Последнюю мы отметаем сейчас не то время года». Гувернер наконец одел штаны. «А ведь вы правы!» — воскликнул он. Я заметил маленькие черные точечки в постели. Подумал, что это соринки. «А если это насекомые?» «А вы спите голым?» Поинтересовалась я и вздрогнула от грохота, которым сопровождалось падение ширмы, и эффектным появлением его светлости. Вернее, будет сказать, эффектным появлением зверя его светлости. Ройда можно было узнать лишь по одежде, частично сохранившей свою целостность. Рубаха клочками висела на огромном торсе, покрытом темно серой шерстью, а штаны держались на честном слове и хвосте. — О боги! — воскликнул гувернёр, остолбенев и глядя в глаза оборотню. — О боги! — повторил он, опустив взгляд на внушительные зубы зверя. «Лансель», — прошептала я, — «медленно отступайте к двери». «Очень медленно», — посоветовала я, подрагивая всем телом. «Не могу», — пропищал гувернер, «Ноги не слушаются. Вам придется их заставить, если не хотите получить увечий». На самом деле я боялась, что простыми увечьями могло не обойтись. И все могло закончиться фатально. Но колени мужчины тряслись. «Откуда это чудовище в вашей спальне, Карина? И почему вы его не боитесь?» «А действительно, почему я не боюсь?» Страх я испытывала. Но не перед его светлостью, превратившимся в огромного волка. Страх был за неудачливого ланцеля. Казалось, еще несколько секунд промедления, и для Амелии придется искать нового учителя. Вам действительно это сейчас интересно? Возмутилась я, выходя вперед, закрывая с собой мужчину и выставляя руки перед собой. Ройт, Ройт, я звала герцога по имени, стараясь переключить внимание на себя. Господин де Карисель уже уходит. «Это его светлость?» — просипел гувернёр, раздражая своим вопросом не только меня, но и оборотня. «А вы не удосужились навести справки перед тем, как поступать к кому-то на службу?» — прошипела я сквозь зубы. «Признаться, сумма годового жалования застила мне глаза». «Да уходи же!» — воскликнула каким-то внутренним чутьём, понимая, что терпение оборотня... На нуле, М -м -м -м", прорычал он, оглушая и заставляя сжаться. Бегите, Лансель! Прокричала я, и этот глупец побежал. Я слышала только топот и шумное дыхание, но отчетливо представляла это неуклюжее зрелище. Даже зверь растерялся на мгновение, презрительно посмотрев в сторону убегавшего. Он заревел оборотень, огибая меня и бросаясь за гувернёром. Ройт, Роид! Стой! ройт! Я неслась следом, путаясь в подоле ночной сорочки и халате, прекрасно понимая, что если произойдет чудо, и я смогу догнать зверя, то удержать его не удастся. а, -а, -а звонкий женский крик резанул по ушам. Я краем глаза заметила вездесущую левет, вжавшуюся в стену и вытаращившую глаза. «Хоть бы они у тебя лопнули!» — ругнулась я. «Что ж так орать?» «Чудище!» — завопила она мне в спину. «Чудище в замке!» А, кажется, не изучать родословную тех, к кому ты отправляешься в дом, тут было принято. Хотя я уверена, что девица Левет и не думала ни о чем, кроме перспективы, стать герцогиней». «Ой, мамочки!» — пискнула перед первой ступенькой лестницы, ведущей на первый этаж, вовремя схватившись за перила, чуть не покатившись кубарем, как это сделал Ланцель. Он лежал у колонны, поджав ноги и трясясь от ужаса. Зверь ходил кругами, скаля морду и всем своим видом обещая болезненную и скорейшую кончину. Я старалась спускаться как можно беззвучнее и аккуратнее. — Ух, — хныкал Гувернер, я не хочу умирать. Простите, ваша светлость, простите за недостойное поведение! — шептал он трясущимися губами. — Если бы я только знал, что леди Карина — ваша женщина, я бы не посмел. Тут оборотень опустил морду... Шерсть на загривке встала дыбом. «Сожру!» — пообещал Ройд, готовясь к прыжку. А мне ничего не оставалось, как зажмурить глаза и броситься на перерез.